Глава 19. Смертельная угроза. Ночь только начиналась, когда некий человек подошел ко входу в пиршественный зал, где отар из Монатора делил трапезу со своими вождями. Этот человек высокомерно прошел мимо стражи, как имеющий на это право. Он действительно имел его. Он подошел к большому столу, и отар его заметил. «Здравствуй, старик!» — крикнул он. Что привело тебя сегодня к нам из твоих любимых благоухающих нор? Мы думали, что вид множества живых людей на играх заставит тебя вернуться к твоим мертвецам как можно скорее. Кошлящий смех Игоса был ответом на эту королевскую остроту. «Да, да, отар!» — проскрипел старик. «С удовольствием вернулся бы Игос в свои приятные комнаты». Но когда безжалостно оскорбляют мертвецов и Госа, должно наступить мщение. — Ты имеешь в виду раба Турана? — спросил Утар. — Турана, да, и рабыню Тару, которая ударила меня кинжалом. — Идем в сторону Отары сейчас старое славные славное тело Игоса, было бы в руках какого-нибудь начинающего чучельника. — Но они вновь скрылись от нас! — воскликнул Отар. Даже во дворце великого джеддака они дважды убежали от этих тупых ножей, которые называются гвардии джеддака. Он встал, сопровождая свои гневные слова ударами кулака по столу, уставленному золотыми кубками. «Что ты о них знаешь? Говори!» — приказал Лутар. «Я знаю, где они скрываются», — сказал старый таксидермист. «Следы в пыльных нежилых коридорах выдали их». «Ты шел за ними, ты видел их?» «Я шел за ними, слышал их разговор со закрытой дверью», — ответил Игос. «Но не видел их». «Где же эта дверь?» — воскликнул Лутар. «Я пошлю туда воинов и велю схватить их». Он посмотрел на стол, как бы решая, кого послать с этим поручением. Дюжина вождей вскочила на ноги и положила руки на мечи. Я проследил их до комнат же Дака Омая, скрипел и гос. Там вы их найдете, там, где стонущие карфалы преследуют духу мая, да! И он перевел взгляд сотара на воинов, которые, услыхав его слова, торопливо сели на места. Кашляющий смех и госа нарушил воцарившуюся тишину. Вожди в смущении глядели на еду в золотых тарелках. Отар в нетерпении сжимал пальцы. — Неужели среди вождей монатора одни трусы? — воскликнул он. — Дважды эти дерзкие рабы оскорбляли величие вашего джудака. Могу ли я приказать привести их сюда? Медленно встал один из вождей, еще двое последовали его примеру. — Ага, — прокомментировал Отар. значит, вы не трусы. Пойдемте втроем и возьмете столько воинов, сколько захотите. — Но не называйте добровольцев, — перебил его Игос, — а то вам придется идти одним. Трое вождей повернулись и покинули пиршественный зал. Медленно двинулись они к своей судьбе, будто осужденные на казнь. Туран и Тара оставались в комнате, в которую их привел Тасор. Уран стряхнул пыль с глубокого и удобного дивана, на котором они устроились со сравнительным комфортом. Древние спальные меха и шелка уже никуда не годились, они рассыпались от прикосновения. Устроить сколько-нибудь удобную постель для девушки было невозможно, поэтому они сидели и тихо разговаривали о пережитых приключениях и размышляли о будущем, строили планы бегства и надеялись, что та будет отсутствовать недолго. Они говорили о многом. о Гастре, Гелиуме, Птарсе, и, наконец, разговор напомнил Тари о Гатале. «Ты служил там?» — спросила она. «Да», — ответил Гохан. «Я вспомнил Гохана Джеда Гатала во дворце моего отца», — сказала она. «За день до того, как буря унесла меня из Гелиума, я вместе с ним была на приеме во дворце моего отца. Это был самонадеянный нахал, богато украшенный платиной и бриллиантами». Никогда в жизни я не видела таких великолепных украшений, как на нем. Наверное, великолепие всего Барсума сосредоточено при дворе Гаттала. Но я не могла себе представить, как этот разукрашенный джет извлекает свой драгоценный меч в смертельной схватке. Мне казалось, что джет Гатала, несмотря на все свои богатства, плохой боец. В полутьме комнаты Тара не заметила, как исказилось лицо ее собеседника. «Ты впоследствии не думал о Джеде Гаттла?» — спросил Туран. «И тогда, не сейчас», — ответила она со смехом. «Как было бы задето его самолюбие, если бы он узнал, что бедный понтан завоевал большее уважение Тары из гелиума?» И она положила руку ему на колено. Он схватил пальцы ее руки и прижал их к губам. «О, Тара!» — воскликнул он. «Не думаешь ли ты, что я сделан из камня? Одной рукой он обхватил девушку за плечи и привлек к себе ее податливое тело. «Пусть первый предок простит мою слабость!» — воскликнула она и, обхватив руками его шею, прижалась к его губам. Надолго застыли они так в первом поцелуе, а затем она мягко отстранила его. «Я люблю тебя, Туран!» — полурыдала она. «Я так тебя люблю!» Единственное мое оправдание в том, что теперь я знаю, я никогда не любила Джоркантеса. И если ты действительно любишь меня, Туран, как говоришь, ты защитишь меня от большего бесчестия, ведь я как глина в твоих руках. Он вновь прижал ее к себе, затем внезапно отстранил и принялся шагать взад и вперед по комнате, как бы пытаясь подчинить непокорное желание, поднимающееся из глубины его души. как торжественные гимн звучали у него в мозгу и сердце ее слова. «Я люблю тебя, Туран, я так люблю тебя!» И это произошло так внезапно. Он думал, что она испытывает к нему лишь благодарность за верность, и вот все преграды рухнули, она больше не принцесса, наоборот. Но тут его размышления были прерваны звуками, доносившимися из-за запертой двери. Не производя ни малейшего шума, он подошел к ней и прислушался. Откуда-то издалека доносился ляск металла, несомненный признак приближения вооруженных людей. Несколько мгновений Гохан внимательно прислушивался, прижавшись к двери, пока у него не осталось никаких сомнений в том, что в эту часть дворца могут прийти лишь с единственной целью — в поисках Тары и его самого. Это заставило его искать немедленный выход. В комнате, где они находились, было еще несколько дверей, и их следовало проверить в поисках более безопасного убежища. Подойдя к Тари, он рассказал ей о своих подозрениях и повел к одной из дверей, которая оказалась незапертой. За ней была полуосвещенная комната, на пороге которой они остановились в замешательстве и быстро отступили назад. Четыре воина, сидевших вокруг доски джетана. То, что их приход остался незамеченным, Гохан объяснил увлеченностью этих четырех игрой. Осторожно прикрыв дверь, беглецы молча двинулись к следующей, но она была закрыта. Оставалась еще одна дверь, и они быстро направились к ней, так как отряд приближался к их убежищу. Но к их досаде и эта дверь оказалась запертой. Они оказались теперь в сложном положении. Если воины знали, где они скрываются, то беглецы погибли. Вновь Гохан повел Тару к двери, за которой сидели игроки в джитан. Выхватив меч, он ждал, прислушиваясь. Звуки шагов доносились теперь отчетливо, отряд приближался и скоро будет здесь. За дверью всего четыре воина, к тому же не ожидающих нападения. Оставался только один выход, и Гохан распахнул дверь в соседнюю комнату, держа Тару за руку. Четверо игроков по-прежнему не замечали их присутствия. Один из них сделал или собирался сделать ход, так как его пальцы застыли над фигурой, стоящей на доске. Остальные трое ждали хода. Еще мгновение Гохан смотрел на игроков, сидевших в забытых и запрещенных покоях дворца. Потом слабая улыбка понимания тронула его черты. «Идем», — сказал Антари. «Их нечего бояться». Они сидят здесь более пяти тысячелетий. Это работа какого-то древнего таксидермиста. Подойдя ближе, они увидели, что эти фигуры покрыты толстым слоем пыли, но кожа их так хорошо сохранилась, как и на недавно приготовленных игосом чучелах. Потом они услышали, как отворилась дверь в комнату, которую они только что оставили, и поняли, что преследователи близко. В противоположной стороне была дверь, ведущая в коридор, который оканчивался другой комнатой. В центре располагался богато украшенный спальный помост. Помещение, подобно всем остальным, было слабо освещено. Время притушило свет радиевых ламп и покрыло их пылью. Можно было разглядеть множество богатых одежд, украшений. Они заметили нечто похожее на фигуру человека, лежавшую наполовину на полу и наполовину в постели. Другого входа, кроме того, которым они вошли, не было видно, хотя они понимали, что под занавесами могут скрываться другие люди. Гохан, чье любопытство было возбуждено легендами, окружавшими эту часть дворца, подошел к помосту, чтобы осмотреть фигуру, очевидно упавшую с него. Он увидел сморщенный, сохшийся труп мужчины, лежавшего на спине с вытянутыми и широко расставленными пальцами. Одна нога у него была подогнута, а вторая запуталась в мехах и шелках постели. После пяти тысячелетий его высохшее лицо и безглазые орбиты выражали такой ужас, что Гохан понял, что перед ним тело короля Омая. Вдруг Тара, стоявшая рядом, схватила воина за руку и указала в дальний угол комнаты. Гохан взглянул туда и почувствовал, как волосы встают дыбом. Обхватив левой рукой девушку правой, он вытащил меч и стоял так между нею и занавесами, на которые смотрел. Потом медленно попятился так, как в этой угрюмой заброшенной комнате, в которой уже пять тысяч лет не ступала нога человека и ни одно дыхание не колебало воздух, тяжелые занавеси в углу двигались». Но двигались они никак от сквозняка, если только тут мог быть сквозняк. Они внезапно выпячивались, будто кто-то пытался пробиться сквозь них. Гохан пятился к противоположному углу, пока они не прижались спинами к висевшим там занавескам, и тут они услышали приближение преследователей. Тогда Гохан протолкнул Тару за и последовал за ней сам и, задернув их, оставил лишь небольшую щель, через которую мог наблюдать за комнатой и дверью. Между шторами и стеной было пространство примерно в три фута, и так по всей комнате. Так обычно устроены все спальни богатых и влиятельных людей на Барсуме. У такого устройства несколько целей. здесь дежурит охрана будучи в комнате своего хозяина и в то же время оставаясь невидимой здесь скрывались потайные выходы из комнаты наконец здесь можно спрятаться от убийцы других недругов ворвавшихся в комнату трое вождей дюжина воинов без труда шли по следам беглецов оставленным на пыльном полу Тем не менее, посещение этой части дворца потребовало от них большой храбрости, и теперь, когда они находились в покоях самого Омая, их нервы были на пределе. Еще один поворот, и они не выдержат. Все люди Монатора были суеверными. Войдя в комнату, они медленно продвигались вперед с обнаженными мечами. Казалось, ни один из них не хотел возглавить отряд. Двенадцать воинов трусливо держались позади, а трое вождей, подгоняемые страхом перед оттарами гордостью, подбадривая друг друга, медленно вошли во вторую полутемную комнату. Идя по следам Гохана и Тара, они подошли к каждой двери, но только одна поддалась их усилиям. Осторожно открыв ее, они увидели четырех игроков за доскою джетана. Мгновение, и они были готовы обратиться в паническое бегство, так как знали, что в этих покоях можно встретить только духов мертвых. Но вновь собрав все свое мужество, они миновали группу игроков и по узкому коридору прошли в спальню короля О-Мая. Они не знали, что это за ужасная комната прямо перед ними, и прошли туда. У входа они остановились, пока их глаза привыкли к тусклому свету. Вдруг один из них указал пальцем на фигуру, лежавшую на полу с одной ногой на постели. «Смотрите!» — крикнул он. «Это тело Умая! Предки предков! Мы в проклятой комнате!» Одновременно из-за занавески в углу раздался глухой стон, сопровождаемый пронзительным воплем. Занавески зашевелились и стали вытягиваться перед их глазами. Все, как один вошедшие, повернулись и побежали к дверям. В узком проходе они теснились, отталкивая друг друга, крича от ужаса и стараясь как можно быстрее убежать. Они отбросили мечи и цеплялись друг за друга. Некоторые упали, другие топтали их. Наконец, предводительствуемые самым быстрым, они пробежали две соседние комнаты и оказались в пустом коридоре. Они не останавливались до тех пор, пока бледные и дрожащие не оказались в пиршественном зале «Отара». При виде их воины, оставшиеся в зале вскочили с обнаженными мечами, думая, что за тремя вождями гонится множество врагов. Но никто не последовал за теми в зал. Трое вождей стояли перед отаром со склоненными головами и дрожащими коленями. Но, «Ну, потребовал ответа от Джудак, что случилось? Говорите. Отар! воскликнул один из них, овладев наконец своим голосом. Разве мы трое уступали в сражении или поединке? Разве наши мечи не были всегда обнажены для защиты твоей безопасности и чести? Но ведь я не отрицаю этого. «Слушай тогда, же Дак, и рассуди со снисходительностью. Мы вошли в проклятое помещение и не дрогнули. Наконец мы оказались в ужасной комнате, куда уже пять тысяч лет не заглядывал глаз человека, и тут мы увидели лицо мертвого Омая, лежащего так, как его нашли. Мы прошли в эту ужасную комнату и были готовы идти дальше». Вдруг раздался ужасный стон, и занавеси задвигались в этом мертвом воздухе. «Отар, это было выше человеческих сил! Мы бросили мечи и дрались друг с другом, чтобы выбраться первыми. С печалью, но без стыда я рассказываю тебе это, ибо нет человека в Монаторе, который не сделал бы то же самое». Если они не карфалы, они уже мертвы в комнате Омайя, и их нужно там оставить. Я не вернусь в это проклятое место, даже если меня там ждут доспехи джеддака и полбарсума в придачу. Я сказал. Отар сдвинул нахмуренные брови. «Неужели все мои вожди трусы?» — спросил он презрительно. Один из тех, кто оставался в зале, встал и повернул свое хмурое лицо к Отару. «Джиддак знает, — сказал он, — что в Монаторе джиддак всегда был самым храбрым из воинов. Я пойду туда, куда поведет мой джиддак, но он не имеет права называть меня трусом, если посылает туда, куда не идет сам, — я сказал». Когда он сел, наступила мертвая тишина. Все поняли, что говоривший сделал вызов храбрости от тара джиддака Монатора и ждали его ответа. У всех была одна и та же мысль. «Отар должен повести их в комнату Омая, иначе он проявит трусость, а на троне монатора не должен сидеть трус». Но «Отар колебался». Он смотрел в лица тех, кто окружал его в пиршественном зале, но на лицах безжалостных воинов видел лишь угрюмые усмешки. Ни следа снисходительности не было на этих лицах, но вдруг его глаза удивленно остановились на маленькой двери в одной из стен зала. Выражение облегчения появилось у него на лице. — Смотрите! — воскликнул он. — Смотрите, кто пришел!